А в каком году трауры может идти речь в её положении? За тем я не умерла, я вижу, всё кончится так ужасно, пишет эта мученица своих. Боссо и тут находит выход. 24 апреля он инсценирует похищение королевы, после которого, как честный человек, уже просто обязан безотлагательно на ней жениться. 7 мая Басуэл разводится с Джейн Гордон. 11 мая в часовне Холлирудского замка Тайные любовники становятся мужем и женой. Но и мучит угрызения совести воспоминание об убитом Дарнли. Королеве кажется, что она разлюблена, что Джейн Гордон ей муже дороже, чем она Она говорит, что ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Просит дать ей нож, чтобы покончить с собой. Как у босса Элла хватает душевных сил выдерживать этот семейный ад, одному Богу известно, видимо, он действительно ее любил. А тем временем, всегда готовая к мятежу шотландское знать, вспоминает штандарлей, которого все они ненавидели и презирали. Был как никак их законным королём. И начинает тайно собирать войска. Нитежники намереваются в расплох захватить Марию и Босуэлу в замке Бортуик. Вдопрежжённые об их планах, любовники бегут в укреплённый замок Данбар. И танцы зоваид верных под свой знамёна. 15 июня при Карнбарри-Хилле встречаются два войска. Силы не равны. Бунтышчики окружают маленькую армию королевы. Чтобы выиграть время, Мэрист, ступает с ними в переговоры, а Босвелль тем временем скачет в Данбар собирать новое войско. Они не знают, что расстались навсегда. Нежестные лорды, нарушив слово, берут королеву в плен, принуждают подписать отречение в пользу малолетнего сына и заточают в замок Вохливен. Ребенок, которого она носила, родился мертвым раньше срока. Регенский совет объявляет Босуэла вне закона как убийцу короля и назначает награду за его голову. Белый воспитатель и опекун Патрик Хеберн, епископ Морей, глубокий старик, единственный осмеливается оказать гостеприимство отверженному. Босуэл пытается собрать войска для освобождения королевы. Он терзает на морях его и вот отвагой и щедростью привлекает под его знамёна самых отчаянных головорезов. Для его поимки снаряжается флот. Он бежит на вотном судёнышке в бурю и шторм, добирается до берегов Норвегии. 30 сентября он прибывает в столицу Дании Копенгаген. и на аудиенции просит короля Фредерико II направить войска на выручку Марии Стюарт. 28 декабря Ригинский совет именем малолетнего Иоакова VI требует его выдачи. Датский король отказывается исполнить требования. Бусуэлла лишь переселяет из королевского Копенгагенского дворца в замок Мальме, государственную тюрьму. где он зимой 1567-68 годов, пользуясь вынужденным досугом, пишет свои мемуары. Начинается последняя, самая удивительная страница его жизни и их любви. Далекий голос человека. 2 мая 1568 года Марис Йорг бежит из замка Локхливен и собирает 6000 наи войск.